Глава двенадцатая Максим с Дашей наблюдали за происходящим на одном из мониторов. А вдруг за их спинами в дверном проеме возник Тимур. Ребята оглянулись, но среагировать не успели. Тот сорвал со стены меч, висевший под логотипом железных героев, и со всего размаху ударил им по планшету, транслирующему запись. Посыпались искры, гаджет вспыхнул, а изображение на всех экранах погасло. Потом Тимур подошел к Даше, молча схватил ее за руку и потянул за собой. «Не трогай меня!» — закричала она. «Отпусти!» «Отпусти ее!» — Максим попытался преградить ему дорогу, но Тимур оттолкнул мальчика, и тот неуклюже упал. Даша отчаянно колотила Тимура кулаками, но все было бесполезно. Тимур вытащил ее в коридор и захлопнул дверь в комментаторскую кабину. Потом он одним резким движением сломал панель со сканером доступа, отбросил ее в сторону и потащил сопротивляющуюся девушку прочь. Максим остался внутри. С трудом поднявшись на роботизированные ноги, он бросился к двери и попытался ее открыть, но не смог. Вдруг позади него что-то хлопнуло. Мальчик машинально пригнулся. «О, нет! Один из мониторов вышел из строя и заискрил!» Вспыхнул огонь и стал пожирать пульт ведущего. «Пожар! Откройте дверь!» — закричал Макс. Он отчаянно колотил по двери, но та не поддавалась. Мальчик закашлялся, пламя разгоралось, дым застилал все вокруг. Максим сполз по стенке, тяжело дыша. «Соловей в это время?» указывал етаганом на погашие экраны. И что это доказывает? пожал он плечами. Обыкновенный дипфейк. Муромец после манипуляции Егора наконец открыл глаза. Слава богу, выдохнул парень. Это что было? пробормотал богатырь. Егор хотел ему ответить, но вдруг услышал истошный крик. В дверях мелькнули Тимур с Дашей, и девушка успела позвать: "Егор, помоги!" Муромец перевел взгляд в их направлении. «Тебя зовут», — кивнул он Егору. Парень вскочил на ноги и бросился на выручку. Пробравшись сквозь дыру в стене, он успел увидеть, как Тимур тащит Дашу через трибуны. «Домой!» — рявкнул соловей дочери, тоже ее заметив. «Егор!» — рванулась была Даша, но Тимур потянул ее за собой. «Пойдем», — процедил он сквозь зубы. А соловей-разбойник вдруг услышал знакомый голос. «Эй, соловушка!» За его спиной выросла большая тень. Злодей медленно повернулся и увидел Илью Муромца. Он немного заваливался в бок одна из железных рук была помята, на броне виднелись борозды от ударов, шлема вовсе не было. Но Муромец твердо и уверенно стоял на ногах. «А мы еще не закончили», — заявил он. Соловей поднял ятаган и проткнул им воздух. «Я снова тебя заморожу, разбужу через несколько веков и снова убью», — пригрозил он. «Ты пожалеешь, что с печи встал бала «Бла-бла-бла!» — с улыбкой передразнил его Илья. Соловей зарычал, как зверь, и кинулся прямо на врага. Он наносил ему удар за ударом и буквально вбил богатыря в двери лифта, вломившись туда следом. Злодей хотел добить Муромца, но тот блокировал выпад железной рукой и ударил в ответ. Соловей отлетел к противоположной стене, ударившись о приборную панель. Лифт вздрогнул и, не до конца закрыв покореженные двери, поехал вверх. Соловей вновь бросился на Муромца. Они обменивались ударами, от которых кабина лифта раскачивалась как маятник. Наконец, лифт достиг верхнего этажа, и два железных воина вывалились прямо на крышу, распугав гуляющих там голубей. Ничего вокруг не замечая, они продолжали лупить друг друга. Почти сразу к ним снизу подлетели несколько дронов и стали снимать схватку на камеры. Трансляция с них шла на мониторы роба арены а также на все экраны и электронные билборды, расположенные на площади. Внизу выбежавшие с арены зрители замерли, напряженно следя за разворачивающимся боем. Только Галина Михайловна пререкалась с полицейским, стоящим в оцеплении. «Да говорю же, внуки у меня там!» — горячилась она. «Вам туда нельзя!» — отрезал блюститель порядка. «Пустите меня!» «Бабушка, вам туда нельзя!» — упрямо сказал полицейский. «Какая я тебе бабушка!» Возмутилась Галина Михайловна, беспомощно оглянулась на стоявшего рядом директора школы и уточнила. «Мы команды Муромца!» «Я все понимаю!» — начал было полицейский, но его вдруг отстранил Олег моряшин «Все в порядке!» — кивнул офицеру ведущий и обратился к Галине Михайловне. «Что случилось?» «Помогите мне!» — попросила она. «У меня там внуки!» Олег моряшин выслушал ее и сам бросился обратно в здание. Его беспрепятственно пропустили, и ведущий направился к своему рабочему месту, в комментаторскую кабину. Подоспел как раз вовремя, из-за заклинившей двери вырывались клубы дыма. Ведущий взломал дверь, схватил огнетушитель и ворвался внутрь. Первым делом он заготел огонь, а потом склонился к мальчику, скорчившемуся у стены. «Давай!» — позвал он и протянул обессилевшему Максиму руку. А на крыше продолжался бой. Соловей ожесточенно наносил удар за ударом. Муромец защищался. После очередного выпада Илья выронил меч. «Одной славы на двоих не хватит», — заявил Соловей. Он снова хотел ударить, но Муромец заблокировал обе его руки. «У тебя ее и не было!» — парировал он и впечатал Соловья в стеклянное ограждение вертолетной площадки. Богатырь вцепился в противника. Соловей вновь попытался ударить его обрубком Ятагана. Еще мгновение и воткнет! Муромец вывернул Соловью руку, но тот его сбросил. И богатырь отшатнулся в сторону. Соловей двинулся на него и нанес сокрушительный удар. Егор продолжал неотступно следовать за Тимуром, который волок Дашу вверх по лестнице. Наконец, они тоже выбрались на крышу. Егор увидел металлическую лестницу, которая вела на приподнятую вертолетную площадку. Тимур тащил Дашу именно туда, на площадке их дожидалась винтокрылая машина. Егор разбежался и прыгнул, зацепившись за ограждение лестницы. В следующий миг парень оказался прямо перед Тимуром и Дашей. «Отпусти!» — потребовал он. Тимур без лишних слов столкнул парня с лестницей и потащил Дашу дальше. Однако Егор не спешил сдаваться. Он снова догнал их, схватил Дашу за руку и потянул к себе. Девушка вывернулась и укусила Тимура. Он с воплем схватился за поврежденную руку. Егор одновременно прыгнул на него сверху. Охранник ударил его в ответ, и парень отшатнулся. По обе стороны крыши продолжались потасовки. С правого края Егор с Тимуром тянули в разные стороны Дашу, С левого края продолжали биться Соловей и Муромец. Над крышей завис вертолет, стоящий на площади зрители с напряженным вниманием следили за трансляцией. «Бей по ноге!» — крикнул Егор. Даша послушала его совета и со всей силой ударила Тимура. Тот упал на колени. В этот момент Егор дернул его за руку, и Тимур ударился лбом о перекладину. «Свобода!» Тимур свалился без чувств, а Егор схватил Дашу за руку и крикнул «Бежим!». Муромец тем временем отбросил противника, опять впечатав его в стеклянную стену, и выпрямился, готовый продолжать бой. Соловей шалево тряхнул головой. «Баук!» — вдруг закричал он, указывая куда-то взглядом. «Да хоть стоп не поддался на уловку Муромец. Соловей яростно замахнулся и, прорвав защиту богатыря, ударил его в область сердца. Муромец отшатнулся. Световой диммер стального сердца медленно погас, и богатырь опустился на крышу, тяжело дыша. Соловей подошел к нему с мерзкой ухмылкой и посмотрел на поверженного соперника сверху вниз. «Рад был снова тебя победить!» — издевательски заметил он. И тут на крыше появился еще один человек. Это был Максим, который шагал на своих ногах без всяких протезов. В руках он держал палку. «Эй, шепелявый!» — дерзко окликнул он злодея. Удивленный соловей повернулся к мальчику. «А со мной? Слабо драться?» — отважно предложил Макс и бросился к соловью. Тот наблюдал за ним с легкой улыбкой, а когда мальчик приблизился, одним незаметным движением легко отбросил его к ограждению площадки. Максим стал испуганно отползать в сторону, а Соловей грозно наступал. «Как же меня достала ваша семейка!» процедил он, занося руку для удара. Но в этот момент на него налетел муромец, Соловей пробил стеклянный купол и со страшным грохотом рухнул вниз. Прямо в центр робо-арены. «Саловушка-то летать не умеет!» — усмехнулся богатырь, заглядывая в пролом, а затем протянул Максиму руку. «Ага», — согласился тот, хватаясь за нее и поднимаясь на ноги. «Ты в кого-то такой смелый!» — удивился Муромец, благодарно приобнимая мальчика. «Все-таки именно вмешательство Максима позволило выиграть время». «В тебя, наверное», — предположил Макс. «А я думаю, в отца!» — не согласился богатырь и предложил. «Пойдем присядем». «Фух, что-то бургера захотелось». «Мне тоже», — признался Максим. даже с Егором, справившись с Тимуром, подошли к пролому в куполе крыши и заглянули вниз. Соловья на арене уже не было. Осталась только глубокая вмятина от его тяжелых доспехов. «Егор, зацени!» — позвал Максим. — Я снова могу ходить. Старший брат окинул его недоуменным взглядом. — Как же ты это сделал? — ахнул он. — А это наш с Муромцем секрет, — заявил мальчик. Богатырь заговорщицки подмигнул ему, а Егор радостно обнял брата. — О, смотрите, нас снимают! — сказал Макс, заметив подлетевший к ним коптер с камерой. — Давайте передадим привет бабушке! Братья и Муромец дружно замахали руками. «Привет, бабуля!» — крикнул Илья. Галина Михайловна, стоявшая внизу, увидела своих родных на одном из огромных экранов и расплылась в улыбке. «Это мои внуки!» — похвасталась она, стоявшая рядом зрительница. Но тут же задумалась и обратилась с вопросом к директору школы. «А как их оттуда доставать будут?» Зрители на площади радовались победе добра. Не сговариваясь, они разразились такими аплодисментами, о которых Соловей мог только мечтать. На следующий день друзья собрались в популярной бургерной. По телевизору над барной стойкой показывали выпуск новостей. Ведущая строгим голосом говорила. Сотрудниками Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора компании «Верестех» Андрея Знаменского и его помощника Тимура Алиева. Они подозреваются в преступлениях, предусмотренных сразу несколькими статьями УК РФ. Местонахождение гражданина Знаменского не установлено, ведутся следственные действия. Если вы обладаете информацией о местонахождении, Даша, Егор, Максим и Илья Муромец сидели за столиком. Рядом стояла официантка, принимая у них заказ. Илья заглянул в меню, а затем поднял глаза на девушку. — Здравствуйте, нам бы бургеров отведать, — попросил он и уточнил. — Богатырских. — Остался только бургер соловей, — ответила официантка. Максим с Ильей переглянулись. — Ну, соловей так соловей, — пожал плечами Муромец. — Нам четыре. — добавил Макс. Официантка записала заказ и удалилась. А к Илье вдруг подошел мальчонка с телефоном в руке. Из-за соседнего столика за ним наблюдали родители. «Дядь-богатырь, можно с тобой селфи?» — попросил мальчик. Муромец важно кивнул. Вслед за этим мальчиком появился еще один, потом маленькая девочка. «Я тоже хочу, можно?» — пропищала она. Илья никому не отказывал, хотя желающих сфотографироваться с ним оказалось много. «Скоро выстроилась! Целая очередь!» Максим помогал богатырю, так что за столиком остались только Даша с Егором. Парень осторожно дотронулся до плеча Даши, и когда она обернулась, взглянул на нее с сочувствием. «О чем думаешь?» — спросил он. «Думаю, надо найти маму», — отозвалась девушка. «Она должна мне многое объяснить». «Но с уверенностью сказал Егор. В плаще с капюшоном, скрывающим лицо, Соловей вошел в подземный бункер с чемоданом в руке. Он открыл металлический кофр, где лежало стальное сердце, и повернулся к идолу Велеса. Внимательные глаза наблюдали за ним. Соловей осторожно вытащил сердце и подошел с ним к дереву. Он протянул руку и аккуратно вставил его в углубление на груди Велеса, между складками коры. Сначала ничего не происходило, но затем вокруг стального сердца возникло свечение. Сердце будто вросло в грудь идола. Глаза Велеса вспыхнули розовым светом и пристально посмотрели на соловья. «Ох, и недобрый это был взгляд!» Разбойник... Изменился в лице. У него появилось дурное предчувствие. Читал Владимир Князев.